Глава 15, часть третья. Рэй. Мириам что-то явно сказала, так как развернула гибкий корпус и требовательно на меня уставилась. «Ну уже, кисель, по недоразумению, являющийся моими мозгами, соберись!» «Повтори», — попросил корча лицо в подобие улыбки. «Вот не знал, что близкий запах ведьмы вызовет у меня контузию». «Есть хочу!» — немного раздраженно повторила она, перебрасывая волосы с плеча на спину и прикрывая ими шикарную задницу. Уф, как только эту часть тела скрыли с моих глаз, соображать реально стало легче. «Пойдем?» «Куда? Ты же есть хотела или уже передумала? Ведьмы такие непостоянные». «Зато дроу непрошибаемые болваны!» – парировала она, презрительно фыркнув и направляясь в ту сторону, которую я указал. Я поплелся следом, на ходу раздумывая, как долго смогу играть роль примерного кавалера. «Целый день сегодня был вежливым до зубного скрипа, обходительным и так далее». И все это ради того, чтобы получше изучить красноволосую гордячку? Я точно знал, что при ближайшем рассмотрении найду в ней все то же самое, что не раз уже видел в окружающих, и заранее готовился к разочарованию. Правда, не учел того, что Мириам в ответ на мое максимально вежливое и чуть ли не льстивое поведение будет коситься на меня, как на умалишенного. С одной стороны, она была очень молода и естественна в поведении, с другой – лучилась сарказмом и насмешкой. «Куда идем?» С интересом рассматривая витрины, спросила она. «Увидишь. Мы пришли к небольшому ресторанчику на пристани. Все стены заведения были пропитаны здесь морским воздухом, а с кухни доносились аппетитные запахи запеченных морских гадов. Забавно», – прокомментировала ведьма и уверенно полезла на второй этаж, на открытую террасу, где тоже стояли столики, правда в очень ограниченном количестве. Кроме нас здесь не было ни души. «Не знаю, зачем я привел ее сюда. Это было мое место». А еще не знаю, как она догадалась залезть на крышу. Это тоже было моим местом. Без шума беготни зала, без отвратительно чавкающих посетителей. Я не любил компании, не любил людей и других живых существ. Зато в одиночестве, когда ветер треплет волосы, а горячий чай мгновенно остывает в кружке, я чувствовал себя почти счастливым. А теперь я привел сюда женщину. И не просто женщину, а самую взбалмошную, которую когда-либо видел. «Эй, магистр, ты идешь?» Она развернулась и теперь насмешливо меня разглядывала. «Вот не думала, что дроу такие впечатлительные!» Я хмыкнул и сел за столик. К нам тут же подскочила официантка. «О, магистр, здравствуйте! Как давно вас не было! Я думала, что вы уже больше не будете приходить. Вы, наверное, не помните меня, хотя я давно здесь работаю», разливалась она соловьем. «Ой, а кто это с вами?» Девчушка резко замолчала, заметив ведьму, которая до этого стояла на самом краю террасы и наблюдала за полетом чаек. Я поморщился, как много лишнего шума. «Как это?» Сладко улыбнулась ей Мирием, подходя к столу и усаживаясь напротив. «Жена, конечно!» «Да, милый?» Она положила свою ладошку на мою руку. Улыбка стала хищной. Девчушка побледнела и, пробормотав вежливо заученную фразу, отдала нам меню, а затем быстро исчезла в недрах ресторана. Я скептически посмотрел на ладонь до сих пор лежащую на моей руке. «Не знал, что ты такая жестокая, Мири!» напомни ко мне, когда мы успели пожениться». Она пожала плечами и, убрав свою руку, переключилась на лежащее перед ней меню. «Она мне еще спасибо скажет. Я сейчас ее спасла от лишних переживаний. Может, издалека ты и загадочный, или кажешься таинственным угрюмым незнакомцем, но это только до того момента, пока не откроешь рот. А так...» Она неопределенно помахала в воздухе кистью. «Пострадает немного и переключится на другой занимательный объект. И, может, ей даже повезет». «Откуда ты знаешь, может мне нравятся такие невинные нимфы?» Мириам резко помрачнела и уткнулась в меню. Сомневаюсь. Я не понял причину ее расстройства. Она сделала заказ в мрачном настроении и иногда прожигала меня недовольным взглядом. Клянусь, создавалось впечатление, что я сейчас лично ее оскорбил. Нет, не дано мне понять женщин, так что и пытаться не стоит. С этими мыслями я с великим удовольствием приступил к ужину. А через пару минут ко мне присоединилась ведьма. Иногда я ловил на себе взгляды, и сейчас она смотрела на меня так, как Брейден обычно смотрит на интересный магический объект, с желанием разобрать по запчастям и проверить содержимое. «Теперь тебе не так скучно?» – осведомилась она, подозрительно меня рассматривая. «Нет, с тобой достаточно забавно», – постарался я облечь в вежливую форму свой ответ. «Не сказал бы, что это ложь, но явно не причина сегодняшней прогулки». «А когда тебе надоест развлекать меня и себя заодно моей компанией, то что будет потом?» «Потом я найду другое занятие». «Эко-проблема. Неужели мы не найдем чем заняться?» Но Мирием по какой-то причине мой ответ не понравился. «Ах, другое? Знаешь, Рэй?» Она вытерла губы с салфеткой и откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. Вот смотрю я на тебя и думаю, что магистр боевых искусств, физической подготовки и первый клинок страны нашел в прогулке с ведьмой? Ты считаешь, что с представителем наших рас можно вот так запросто гулять вместе и ужинать? О чем ты думал, приглашая меня сюда и развлекая разговорами? Тебе дела нет, если твоя семья узнает? Или что подумают окружающие? От напоминания о семье я поморщился. Тебе вот обязательно это узнавать? Или ты просто хочешь устроить скандал, но не знаешь, как его начать? Она вспыхнула. «Ты держишь меня за идиотку? С какой стати я должна доверять твоему отношению, а тем более становиться временным развлечением?» «А, так это значит моя вина, что тебе мерещится что-то странное в этой обыкновенной прогулке?» И Я начал злиться. Налет вежливости стремительно слетел с моего лица. «Мы же договорились быть друзьями». «Друзьями? Да ты хоть сам-то себе веришь? Какими друзьями, Рэй? Какой дроу станет рассматривать ведьму в качестве друга?» И какая ведьма еще хоть раз доверится представителю вашей поганой и лживой расы? А вот сейчас было обидно. Лживой? Дорогая моя, думаю, любая ведьма знает о лжи гораздо больше, чем все мужчины моей расы вместе взятые. Ах так? Мгновение и содержимое моей тарелки, которое я предусмотрительно не успел доесть, оказалось у меня на голове. Запеченный кусок кальмара в соусе с мерзким хлюб упал на плечо. Моя любимая куртка! На кончиках пальцев начали появляться ледяные снежинки. Вот же гадина! Но Мирием не собиралась слушать. Она уже спускалась по ступенькам вниз громко и разъяренно стуча каблуками по ступенькам. Волосы ведьмы натурально горели алым пламенем, а на подоле юбки уже начали образовываться подпалины. И я рванул следом, как дикий буйвол. я убью тебя, Мирием, своими руками за душу. Ведьма развернула голову и, видимо, что-то такое увидела на моем лице, что немедля практически побежала на выход. Мне пришлось задержаться, чтобы расплатиться за еду и погром, а ее уже и след простыл. «Похоже, ваша жена недовольна», — робко заметила девчушка, чуть ранее нас обслуживающая. «Да неужели?» — горкнул я, чем заставил ее вздрогнуть. На большие глаза навернулись слезы. Я выругался сквозь зубы. «Почему все вокруг такие нежные и ранимые? Просто невообразимо раздражает. Как же хотелось крушить все вокруг!» Кинул на прилавок крупную купюру чаевых и вылетел на улицу. Ведьмы и след простыл. Я устремился туда, куда вел огненный магический след, благо из-за ярости его обладательницы он был очень сильный, на ходу пытаясь смахнуть себя остатки ужина. Бездна бы побрала мой мелод по бытовой магии во время учебы. За поворотом на узкую улочку мелькнул знакомый подол. «Стой, а то хуже будет!» Сам не заметил, как перешел на бег. Ну я этой красной бестии поймаю и самолично отшлепаю». «Стой, Мириам! Иначе я даже убивать тебя буду медленно, а не быстро и безболезненно!» Вылетел из-за угла, где скрылась виновница моих бед и чуть не снес ее с ног. Мириам стояла в боевой стойке и держала в руках по фаерболу. Но смотрела она не на меня, а на банду орков, стоящих чуть дальше. Я резко затормозил и отряхнулся, как собака, сбрасывая с себя последние остатки еды. «Вот же троллья печенка! Этих ребят я узнал, так же, как и Мири». «Не так давно после взрыва в Академии мы с ректором их с рук на руки сдали властям. Должен сказать, в весьма помятом состоянии. А сейчас они чудесным образом на свободе, во всеоружии и очень злые. Полагаю, что на нас». «Так, колючка, подвинься». Я встал рядом с ведьмой, активируя внутренний источник. Обычно мордобоем дело здесь точно не закончится. Затем обратился к предводителю, с которым уже довелось пообщаться. Тогда со мной был длинный меч, а еще огромная драконья туша ректора, которая создавала, если не численный, то точно весовой перевес. Приятно вновь встретиться. А что это вас так быстро выпустили? Правда, рубашку опять забыли выдать, а на улице, между прочим, не так уж и жарко. Простудитесь ведь? Так, Мире, не пялься, пожалуйста, на зеленые кубики у него на пузе, меня это нервирует. Орг-предводитель клана, имя которого было Охре, довольно оскалился и медленно надел на руку костет. Знает же падаль, что у них сейчас численное преимущество, да еще и на ведьму мою посматривает заинтересованно. Так бы и вырвал его гляделки. Вот и встретились белобрысой. С красноголовой мы уже поздоровались. Чья бы лысая башка мычала? Оскорбилась Мире. Я правильно понимаю, что миром мы не разойдемся? Уточнил я у клана орков. Насчитал четырнадцать особей мужского пола с очень агрессивным настроем и непередаваемым амбре дешевой выпивки. По звериным оскалам получил однозначное подтверждение. «Тогда не вижу смысла развлекаться болтовней. Я материализовал два ледяных хлыста и с разбегу нырнул в гущу орков, на ходу выкрикнув сообщение. «Ты налево, я направо!» «Эй!» — возмущенно заорала она, а потом метнула в противников первый горящий мяч. А потом еще и еще. Больше я на нее не смотрел. Со всей дури размахивая хлыстами, пинаясь ногами и чуть ли не бодаясь головой. Вспомнил я о том, что в мире вообще-то девушка, а не боевая единица, только тогда, когда ее с разбегу повалили на землю два орка, а она издала чисто девчачий виск. «Ох, черт!» – выругался я и побежал вытаскивать ее из-под зеленых туш.